Глава 16, Сторка ворот проворно поползла назад. Помимо массивных запоров, бойцы уже приставляли к воротам толстые бревна, которые выполняли роль упоров. Форт ожил, отовсюду слышались команды десятников. Из фургонов извлекались пучки стрел, щиты и копья. Этим добром мы запаслись в достаточном количестве. Лучники уже занимали заранее определенные места на вышках. Страйкеры и оборотни распределялись по стенам. Дикие, помимо своего личного оружия, были вооружены длинными копьями из теневых материалов. У каждого серьезный запас лиловых крудов. Тем временем вольников мои бойцы потащили ко мне. Того, что без сознания, в свой фургон забрал лекарь Глен со своим помощником. Потом загляну к ним, вдруг понадобится моя помощь. Вольники оба чернявые и бородатые, лица залиты кровью. Одежда разодрана, словно оба продирались сквозь заросли колючего кустарника. Тот, который прокричал предупреждение, кажется, слегка пришел в себя. Вертит башку и таращится по сторонам. Похоже, начал соображать, что в форте непростые вольники. «Знаешь их?» – спросил я у якобы, стоявшего в двух шагах от меня. «Этот?» – кивнул староста на крикуна. «Скуба, а вот тот – Борка. Третий – Вихра. Они обычно вчетвером всегда держались. Где старый власть-то?» «Где остальные?» Это уже Якоб обратился к Рекуну. «Нет их больше!» Через силу выдавил чернобородый мужчина, которого, как и его товарища, сейчас крепко с двух сторон держали мои люди. «Твари порвали! Нам на силу удалось бежать! Сколько их?» Вмешался я. «Когда будут здесь?» «Сотни, ваша милость!» Сглотнул Бородач. «Огромная стая! По пятам за нами неслись!» «Перед тобой его сиятельство Марграф де Валье!» Тут же бросился его поправлять Якоб. «И говори, да не заговаривайся. От страха, небось, два десятка крысюков за две сотни принял». «Да я...» Дернулся было бородач, но мои люди держали его крепко. «Я собственными глазами видел белого скрога. Здоровенная и старая тварь. Они со стороны Сонного ущелья с приливом пришли. Больше неоткуда. На наш лагерь ночью напали. Наших словно серой волной накрыло. Говорю вам, их там сотни». Краем глаза я заметил, как при упоминании белого скрога оживились Шевалье Дюваль и его страйкеры. Начали испуганно переглядываться и перешептываться сопровождавшие якобы крестьяне. Красные глаза бородача дико вращались. Изо рта на кудлатую бороду текла тягучая слюна. «Пока есть время, надо бежать! У вас много лошадей! Многие еще могут спастись! Быстрее!» Истерику бородача прекратила увесистая затрещина, которой того наградил Якоб своей широкой лапищей. «Вот же демоново племя!» — рыкнул старик на овраз заткнувшегося крикуна. «Бежать он вздумал! В деревню, небось, собирался на хвосте стаю притащить!» Скуба после оплеухи жалобно заскулил и безвольно обвис в руках моих бойцов. Второй вольник потухшим взглядом безучастно наблюдал за происходящим. Было видно, что мужик сейчас не здесь, а где-то в ином измерении. «К лекарю обоих!» — коротко приказал я, и бойцы потащили вольников к фургону с белым кругом на борту. Не считая шокового состояния и истощения, эти двое были ранены, но серьезно — Несколько неглубоких рваных ран. Кроме того, мой сканер показал, что все трое вольников не являются одаренными. Видимо, им просто посчастливилось оказаться рядом с лошадьми, которые и вынесли их из эпицентра резни, устроенной тварями. Двигаясь в сторону лестницы, ведущей на стену, я спросил у шагавшего рядом со мной Дюваля, «Ваши соображения, миссир? «Если этот человек говорит правду, и это действительно скроги, тогда они обязательно придут по следам беглецов», — уверенно произнес Шевалье. «Только я, как и Якоб, считаю, что бедолага преувеличил опасность. Как говорится, у страха глаза велики». «И о белом скроге тоже?» — спросил я. «Я первым взобрался по лестнице и остановился у края стены». Справа от меня замерли Сигурд и Георг фон Линц, а слева шевалье Дюваль со своими страйкерами. Я мельком взглянул назад. Якоб и его сопровождающие остались внизу. Двинулись в сторону лекарского фургона. «Белый скрок – это легенда», – усмехнулся Дюваль. «Но он реален. Вожак вожаков. Полуразумная тварь, хитрая и очень сильная. Лично я считаю, что эта белая крыса – настоящая химера, измененная барьером». Последний раз его и его стаю видели на севере примерно 10 лет назад. Твари вырезали небольшое поселение горцев на фронтире. Спаслось только несколько везунчиков. Появление белого скрога и его стаи в этих безлюдных местах маловероятно. Скорее всего, мы имеем дело с большой крысиной семьей в 20-30 голов, которая руководит серый скрог. Пришли поохотиться с приливом. «Чего нам ждать от этих тварей?» – спросил я. «Скроги очень хитрые». Начал инструктировать меня Дюваль. Очень скоростные и вертлявые, особенно, когда их магический источник полон, но даже оставшись без маны, продолжают быть очень быстрыми. А вот защитой, слава богам, у них все плохо. Тонкую шкуру пробивают самые обычные наконечники стрел. Правда, в этих шустрых тварей еще нужно попасть. Пока Шевалье делился с нами своим опытом, я рассматривал простирающееся перед нами травяное море, которое заливало все предгорье. Оно то плавно колыхалось и мерцало в лучах заходящего солнца, то вдруг, подхваченное порывами ветра, начинало бурлить, словно настоящее море с высокими перекатывающимися волнами. Ни в обычном, ни в истинном зрении присутствия тварей я пока не обнаружил. Тем не менее, напряжение постоянно нарастало. Это то, что касается простых скрогов охотников. Тем временем продолжил Дюваль. На следующей ступени в иерархии стаи стоят особи побольше и поопаснее. «Это ближайшая свита вожака, который через них управляет простыми скрогами. Уже эти твари, помимо скорости, обладают лучшей защитой, а также способны закрыться магическим щитом». «Какова вероятность того, что стая попробует напасть на форт?» – спросил я. «Я бы сказал, что она ничтожно мала, ваше сиятельство». Довольно уверенно ответил Шевалье Дюваль. «Небольшой стая форт не по зубам. А вот мы могли бы неплохо поохотиться». Одна убитая крыса – это минимум один лиловый крут размером примерно с голубиное яйцо. И это не считая других важных компонентов, вроде клыков, когтей, шкуры и органов. Согласен. Коротко произнес я. Вне зависимости от того, нападет стая или нет, мы в любом случае должны сделать вылазку в предгорье, чтобы узнать о судьбе отряда вольников. Кроме того, нам предстоит поход в костяно Так что стаю крыс-переростков, рыщущую в округе, по-любому надо уничтожить. Но вылазка не понадобилась. Скроги пришли сами. После того, как солнце полностью село за горизонт, холодный ветер усилился. Я стоял на стене форта, наблюдая за предгорьем. Темнота окутала все вокруг, и только легкий отблеск луны слегка освещал волны трав. Первые скроги появились тихо, без лишнего шума. Причем, когда ветер дул со стороны форта, их было пятеро. Они двигались медленно, но довольно слаженно, будто часть одной сущности. Скроги выглядели так, как их описывал Дюваль, низкорослые жилистые твари с плотно прилегающей почти гладкой шерстью. грязновато серая шкура, неестественно худые тела, морды вытянутые с острыми клыками, глаза светились лиловыми зловещими огоньками. Они продвигались к форту, используя траву как укрытие. Изредка одна из тварей останавливалась, прислушиваясь, поднимая морду, чтобы уловить запахи. Скроги не спешили, каждый шаг был точным, выверенным. Похоже, эти твари действительно полуразумны. Они следовали за беглецами и теперь явно пытались разведать обстановку. Нападать на форт, сломя голову, никто не собирался. Первым их приближение засек все тот же глазастый Глен и тихо передал сообщение по рядам. Так как наш отряд состоял в большинстве своем из одаренных, темнота не была для нас помехой. Скажу больше, факелы только мешали. Поэтому огонь как на стенах, так и во внутреннем дворе мы не разжигали. Форт после заката накрыла тьма. Тишину лишь нарушали редкий храп лошадей, либо завывание усилившегося ветра. Я молча наблюдал за пятеркой скрогов, ожидая момента, когда они подойдут поближе к форту, и их можно будет рассмотреть в истинном зрении. Вот крысы-переростки, что-то для себя решив, наконец продолжили движение, и один из скрогов попал в поле моего сканера. Хм, действительно крут размером с голубиное яйцо, и у остальных примерно такая же ситуация. Хвостатые разведчики, добравшись до края Травяного моря, замерли. Затем один из них слегка приподнялся на задних лапах и вытянул длинную морду в сторону форта. Поводив носом из стороны в сторону, он резко нырнул в траву. Спустя несколько мгновений до моих ушей донеслось протяжное шипение, и твари развернулись в сторону предгорья. «Сейчас!» – дал негромкую команду я, и в тот же миг в сторону собравшихся бежать с крогов полетели стрелы Гленнов. «Ох ты ж, какие вертлявые!» восхитился Георг фон Линц. И действительно, я и сам был впечатлен скоростью тварей. От нескольких стрел им удалось довольно легко увернуться, и это при том, что атака была внезапной. Будь на месте наших стрелков обычные лучники, твари наверняка бы смогли сбежать, но на их беду в моем отряде сейчас находились наши лучшие стрелки из Гленов. Пятерка скрогов, истыканная стрелами, пала замертво, так и не успев удалиться от форта. Как только это произошло, из темноты послышалось возмущенное шипение и приглушенный виск. Все, что я смог разглядеть, это быстро удаляющаяся тень среди травы. Выходит, разведчиков было шестеро. На удивление, ночь прошла тихо, как и следующий день. Стая никак себя больше не проявляла. Жаль, что ветер постоянно дул в сторону предгорья и почуять, далеко ли находятся теневые твари, даже вервольфы не смогли. Они порывались несколько раз идти в разведку, но я решил ими не рисковать. Крысы явно шустрее оборотни сбежать горцы не успеют. И если твари навалятся скопом, то и отбиться тоже. Туши здоровенных крыс были перенесены в форт, и мы смогли рассмотреть их как следует. М да, клыки и когти с крогов впечатляли своими размерами и остротой. Одна такая тварь, которая была размером с крупного волка, в ближнем бою перед смертью может натворить много дел. И со слов местных, эти особи не из самых крупных. Когда все наши бойцы удовлетворили свое любопытство, люди Шевалея-Дюваля приняли за разделку туш. Понаблюдав немного за их действиями, я пришел к выводу, что если открыть, что и останется, то только кровавые пятна на земле. Кости, мясо, шкуры и органы ловко обрабатывались какими-то жидкостями и порошками, а затем скрупулезно расфасовывались по специальным емкостям. При этом глаза дюваля горели азартом. Несмотря на то, что по местным законам вся теневая добыча отправлялась в мои закрома, шевалье наверняка уже успел выяснить, что я всегда щедро делюсь добытым со своими людьми. Уже вечером я собрал небольшой совет, на котором мы постановили, что если твари себя так и не проявят, мы совершим вылазку в ту сторону, откуда прискакали вольники. Эти трое сейчас находились в фургоне лекаря. Вихра продолжал лежать без сознания. Борка бездумно таращился в потолок фургона. Скуба тихо скулил себе под носа гигантской белой твари, которая обязательно всех нас сожрет. «Стая здесь!» Прокричали свышки спустя примерно два часа после того, как солнце опустилось за горизонт. «Вижу четыре с лишним десятка особей!» «Как я и говорил!» Улыбаясь, произнес шевалье Дюваль, перехвативший меня у выхода из донжона. «Эти крестьяне приняли крупную стаю за Орду. На нашу удачу вожак решил, что мы им по зубам. Не придется теперь бегать за ним по всему предгорью». Чтобы оказаться на стене, нам понадобилось несколько мгновений. Приблизившись к краю, я всмотрелся в темноту. Я видел, как в траве мелькали быстрые тени. Большинство из них были значительно крупнее убитых нами разведчиков. глен часовой немного приуменьшил. Тварей было больше пятидесяти. На их фоне выделялась крупная серая тень, которая двигалась уверенно, но не спеша. Когда скроги приблизились, я, наконец, смог рассмотреть серого. Это явно был вожак, и в сравнении со своими сородичами он был просто огромен. Его серый мех поблескивал в лунном свете, а его глаза светились леденящим душу лиловым огнем. По бокам от него двигались две крупные особи. Эти были чуть поменьше вожака, и их шкуры были немного темнее. Когда эта троица попала в поле моего сканера, я увидел у них уже знакомые мне двухцветные источники – лиловый и алый. Тень Стрикса одарила своих детей повышенной регенерацией и атакующей силой. Наконец, темноту разорвал шипящий полувиск полувсхлип и стая срывалась с места. Вожак со свитой бежал в центре, позволив меньшим тварям первыми ринуться на стены. Прикрывается от стрел. Умная зверюга. Скроги двигались с ошеломляющей скоростью, практически сливаясь в единое целое. Выгнутые спины, острые клыки и когти, ведомые сильной воли своего вожака, они готовились отдать свои жизни ради общей цели. Как только скроги бросились в атаку, лучники не заставили себя долго ждать. Сейчас почти все стрелки находились на северной стене. Под негромкие, но уверенные приказы командиров в небо взвились десятки стрел. И уже спустя несколько ударов сердца стремительно рухнули вниз. Мгновение, и первые посланцы смерти обрушились на переднюю волну тварей. Несколько скрогов упало сразу, их тонкие шкуры не выдержали удара стрел. Тела тварей, пронзенных насквозь, корчились в конвульсиях. Раненые звери, забыв об атаке, метались из стороны в сторону, пытаясь вырвать из своих боков застрявшие стрелы. Но стая продолжала двигаться как единое целое. Большая часть дровенных крыс успела уклониться от несущих смерть острых снарядов, двигаясь настолько быстро, что даже опытным гленнам было сложно их поразить. В истинном зрении я видел, что это действие лиловой магии. Вожак и его свиты оставались нетронутыми. Эти были хитрее и быстрее. Прижавшись к земле, они использовали своих сородичей в качестве живого щита, укрываясь от стрел. Да и ману они расходовали по минимуму. Несмотря на еще один смертоносный залп, почти выкосивший первую линию атакующих, порыв скрогов не ослаб. Отступать никто не собирался. Темная волна клыкастых убийц достигла рва, а потом и стены. Скроги, добравшись до чистокола, без промедления начали карабкаться по деревянным бревнам. Их острые когти вонзались в древесину, цепляясь за малейшие неровности. Ловкие, как насекомые, они взмывали вверх с поразительной скоростью. Меньшие твари поднимались первыми, как разведчики, прокладывая путь. Каждое движение было резким, но точным. Скроги будто знали, куда ставить лапы, чтобы не терять скорость. Две крупные особи карабкались чуть позади. Своими телами с двух сторон прикрывая вожака, который начал подъем последним. Страйкеры и вервольфы, принявшие свою боевую ипостась, уже находились в той части стены, где должны были показаться головы первых скрогов. Этот подъем стоил тварям очень дорого. Гленны, выпуская стрелу за стрелой, сбивали мелких скрогов со стены, словно тараканов. Тем не менее, нескольким крысюкам все-таки удалось добраться до края стены так быстро, что лучники не успели их остановить. Следом за ними, быстро перебирая когтистыми лапами, у края появились вожак и его телохранители. Стрелы их не брали. Вокруг их тел, периодически вспыхивая после каждого попадания, светился темно-лиловый магический щит. Все, как и говорил Дюваль. Твари, перемахивая через край, приземлялись на деревянную платформу и, не тратя ни секунды, бросались на ближайших защитников. Один из мелких скрогов бросился на Вервольфа, занявшего место у края чистокола. Оборотень попытался резким ударом когтистой лапы отмахнуться от твари, но та двигалась слишком быстро. Скрог увернулся и тут же напрыгнул на оборотня. Когти и зубы твари вонзились в покрытый серой шерстью загривок и сражающиеся полетели вниз рычащим шипящим клубком. Чуть правее двое страйкеров носили на одного из крупных скрогов, только что спрыгнувшего на помост. Тварь угрожающе зашипела, ее лиловые глаза сверкнули в свете луны. Один из боевых магов сделал резкий выпад мечом, который по касательной слегка распорол бок зверя, но не остановил его. Скрог прянул в сторону и, скользнув между страйкерами, длинным прыжком бросился на лучника, который стрелу за стрелой выпускал вожака. Один молниеносный удар когтистой лапы и Глен, схватившись за разорванное горло, полетел за стену. Когда до вершины оставалось всего ничего, вожак и его свиты ускорились. Их массивные тела стремительно взбирались вверх. Вожак, сосредоточенный и молчаливый, продолжал подъем, не обращая внимания на стрелы, бьющие в его магический щит. Оставалось совсем немного, и они были готовы вступить в бой. «Займись вожаком», — приказал я Сигурду, и тот, криво оскалившись, рванул вперед. Все наше внимание было сосредоточено на этом участке. А зря. Словно в насмешку справа со стены мы услышали предупреждающий крик часового. «Вижу еще одну стаю! Около полусотни особей!» Следом за ним такие же возгласы послышались слева и сзади, а в следующее мгновение тьма за стенами взорвалась многоголосым шипением и визгами, от которых в моих жилах заледенела кровь. Глаза, стоявшего рядом со мной Дюваля, поползли на лоб, а рот слегка приоткрылся. Тот, кто привел скрогов, времени зря не терял. Форд был окружен со всех сторон. Меня переиграла полуразумная тварь.